Домашним хозяйством она себя не утруждала, поскольку мужу полагалась в доме прислуга. Называлось это обслуживающий персонал, что нисколько не меняло ни их обязанностей, ни их статуса. И свекровь все свои жизненные силы, хиленькие, надо признать, посвятила одной единственной вещи – просмотру телевизора. Зато это она делала великолепно. Телевизор стал для нее главным распорядителем жизненного уклада. День начинался с того, что она доставала телевизионную программу и разворачивала ее на новой странице. Лицо у нее при этом было как у Карлсона, который увидел именинный пирог малыша. Затем она изучала программу и, сообразуясь с ней, планировала день. Исполнив утренний ритуал, она решала, может ли сегодня выйти на работу или нет. Обычное изучение программы заканчивалось звонком в министерство с указанием перенести назначенную встречу на завтра или распоряжением провести выездную комиссию без нее. После этого она давала задание прислуги на весь день вперед, чтобы та, не дай бог, не побеспокоила во время очередного сеанса. После этого она тяжело вздыхала и усаживалась перед телевизором с видом человека, только что закончившего труды на благо общества и имевшего право на скромный заслуженный отдых. «Ну здорово, у человека есть цель, распорядок дня еще никому не мешал, а ее отсутствие на работе, по-моему, только принесло пользу местным театрам. Думаю, что без нее режиссерам было только легче. Местные театры меня беспокоят меньше всего, но ее распорядку был подчинен весь дом». К примеру, даже еду подавали только тогда, когда ничего не было по телевизору. Я не говорю уже о том, что все разговоры в гостиной происходили шепотом под непрерывное гнусавое бормотание переводчика или приторно-сладкие придурковатые голоса мелодраматических актеров. Пока было всего три программы, где и смотреть нечего, это было не страшно. Но когда появилось кабельное телевидение и фильмы стали гонять весь день подряд, ее режим достал даже невозмутимого свекра, Кончилось тем, что он поставил второй телевизор в спальне, и мы частенько ужинали без свекрови. «Ой, как это мне знакомо!» – воскликнул я. «Не думай, что ты нашла такого уж уникума. У меня дома остались двое таких». «А вот и нет», – ответила Марина. «У тебя там наверняка просто нормальные бабы любительницы сериалов, прилипающие к телеку, когда его включит. «А моя была профессионалом?» «Между прочим, все сериалы она смотрела по два раза, утром и вечером». Но «Это еще зачем? Она их наизусть учила, что ли?» «Примерно. Она мне объяснила, первый раз она всегда нервничает, очень переживает за героев, поэтому полного удовольствия не получает, а второй раз смотрит уже спокойно, ведь ничего неожиданного теперь не произойдет, и она может насладиться сюжетом и игрой актеров». «Угу, сюжет и актерская игра». «Где это интересно в сериалах встречаются подобные вещи?» – спросил я. «Вот и я о том же». Тогда-то я окончательно прониклась ненавистью к телевизору, к постоянным зрителям, и к своей свекрови. Благодаря этой ненависти я и оказалась здесь. Я столько раз придумывала, как ее можно будет наказать ненавистным телеком, что не удивилось, когда однажды ко мне явился Евлампий и предложил эту работу. Что, вот так просто пришел и сказал, а не хотите ли, милочка, поработать у нас в аду? Ты знаешь, примерно так и было. Интересно. Я, например, фактически сам его позвал. Это только внешнее. Они наверняка давно за тобой следили. И за всеми нами тоже. Они отбирают людей еще с рождения, а потом наблюдают. «Но иногда и устраивают события, чтобы подтолкнуть нас к принятию решения», добавил Сергей. «В течение всей жизни они ставят нас в определенные ситуации, как бы прогоняя через тесты. Что это за тесты, что они ищут, я не знаю, но система работает именно так. А уже потом, когда убеждаются, что ты им подходишь, они незаметно подталкивают тебя к решению». Ты хочешь сказать, что они специально устроили увольнение в моей фирме лишь для того, чтобы я в сердцах выкрикнул ключевую фразу «к черту, к дьяволу?» Из-за меня одного уволили несколько десятков служащих? Вполне возможно. У них другие критерии, кроме того, наверное, такое увольнение им помогло еще в чем-то. Они обожают делать пакости. Но во многих случаях им и не нужно ничего предпринимать. Люди сами с успехом доводят друг друга и до более серьезных проступков, чем простое упоминание черта. Иногда возникают ситуации, которые специально подготовить очень трудно. «Да я объясню», — продолжала Марина. «По-моему, зло, которое люди творят сами, значительно превышает все то зло, которое адские силы могут привнести снаружи. Так что, по большому счету, чертям остается только наблюдать и в нужный момент явиться к нужному человеку. И все. А это увольнение ваш хозяин прекрасно придумал самостоятельно, и никакой черт ему не был нужен. Евлампий не стал бы ради тебя одного так возиться, он прекрасно знал, что ты и так его». Теперь паузу взял я. Подожди, дай сообразить. Ты говоришь зло. Но какое зло было в твоей свекрови? На самом деле она совершенно безобидный человек. Ну, со своей слабостью, ну, сидит, уткнувшись в экран. Так ведь полстраны сидят в этой позе. Я, в конце концов, тоже полжизни провел перед экраном, то на работе, то дома. Ты что-то делал. Ты работал, а она впустую пялится на движущиеся картинки Именно, как ты выразился, нашла удобную позу и балдеет. «Ну и что ты ей не судья, дорогая моя?» «Я тебе не дорогая и не твоя». всё брэк, брэк», мешался Сергей. «Без моей команды здесь никто больше ничего не говорит». Договорились, поддержал я его. «Лучше помолчим. А ты расскажи нам, как сюда попал. Я же толком о тебе ничего и не знаю».